Многие сентиментальные дамы способны даже умиляться над их упорной полигамностью. Вторая одержимость эпическая, и женщины не находят в ней ничего трогательного. Мужчина не проецирует на женщину никакого своего субъективного идеа. Поэтому его занимает всё, и ничто не может разочаровать Именно эта неспособность быть разочарованным и несет в себе нечто предосудительное. В представлении людей одержимость эпического бабника не знает искупления. Искупление — разочарование. Настя отложила в сторону книгу и попыталась пропустить сквозь сито предложенной классификации некоторых слов Знакомых мужчин. Валентин потенциальный эпический бабник. Растислав этот скорее лирический и действующий. Валера этот напоминает импотенциального бабника. Евгений на нём она не знала ничего или почти ничего. За окнами снова шёл снег, белый, как песцовая шубка Екатерины Лисицыной. Развелось всяких Екатерин, негодовала Настя. Одной покупают песцовую шубу, имя другой повторяют во сне, могла бы извела бы и Екатерину первую, и Екатерину вторую. Марина вернулась раньше обычного, и было заметно, что настояние у нее не ахти получилось. Нечто ужасное. Она залилась слезами. Ну что же, что Марина тормошила ее за плечо Настасья? Представляешь, получаю заказ с номером телефона, а под ним имя Авдей. Настя начала смутно соображать, что к чему. Имя это было по внешним временам уж очень редкое. И что же дальше? А дальше провожу сеанс, как всегда. Гу, говорю, а клиент молчит. И как ребёнок в трубку, ну, думаю, занялся человек делом, а он возьми и спроси, да так жалобно, Марина, это ты? А ты что? А я ему от неожиданности и выпалила, я... И тут он стал всхлипывать, и в трубке послышались короткие гудки. Марина налила полную рёмочку орехового ликёра из початой бутылки, чудом застоявшейся среди порожней стеклотары, и залпом выпила благородный напиток. Вот так, Настя, очень тихо произнесла она, готовая заплакать. Но как они похожи? впервые пришло в голову у нас. А вслух она произнесла, конечно, неприятная вышла история, но драмы, по-моему, устраивать не стоит. Как не стоит? Он же всем расскажет, этот ублюдочный Петропавлов. Меня же выгонят из аспирантуры. Теперь за такое не выгоняют, но все будут знать. И к тому же я лишусь возможности служить в фирме, потому что одно из наших незыблемых правил конфиденциальность. Клиенты не должны знать нас в лицо. Она, словно в подтверждение последней фразы, закрыла лицо руками и горько заплакала. А ты не думаешь, что он будет молчать? Как же? Сквозь слёзы пыталась ответить Марина. Такая клубничка. Он будет молчать, Марина. Почему? Она перестала всхлипывать. Мне кажется, он к тебе неравнодушен. Кто? Петр Павлов? Да, Петр Павлов. Марина залилась истерическим смехом. Она повалилась на тахту, Гера прыгнула на неё, топча лапками и играя прядями её волос, может быть, бывшая петомица несчастного Авдея чуяла больше, чем это дано людям. Алло. Евгений? Это Настя Кондраценко, кричала она в трубку. Да, Насть, очень плохо вас слышно. Вы в общежитии? Я приеду через полчаса. Звуки гудели, таяли, рассыпались на комочки эха. Что что?